Глава 13. В первые месяцы слепоты Тинвин изо всех сил пытался вернуть себе знакомый мир. Дом, двор, окрестные поля. Он часами просиживал во дворе у забора на сосновом пне под деревом авокадо или перед цветущими маками, пытаясь узнать, есть ли у каждого из них особый запах, например, у сада за домом. Как там пахнет теперь? Как раньше или иначе? Мальчик ходил по своим тропкам, подсчитывая расстояние и вычерчивая в уме карту всего, чего касались его руки и ноги. «Важен каждый куст, дерево и камень». Тин хотел сохранить их в памяти, ведь они должны заменить ему глаза. С помощью этих ориентиров он внесет порядок в мир молочно-белого тумана. Ничего не получалось. Наступал новый день, и все куда-то перемещалось, как по мановению палочки злого волшебника — Мир вокруг ослепшего Тина был подвижным, своевольным, подчинявшимся каким-то неведомым капризам. Врач успокаивал суки говоря, что постепенно у мальчика разовьются другие чувства и восполнят потерю зрения. По его словам, слепые привыкают доверять своим ушам, носу и рукам, и через какое-то время начинают достаточно уверенно ориентироваться в окружающем мире. У Тины Вина происходило все наоборот. Он натыкался на давно знакомые камни. Ударился от деревьев, по которым когда-то лазил. Даже в своей хижине умудрялся стукнуться лбом от дверные косяки и стены. Дважды чуть не угодил в горящий очаг. Хорошо, что у Бараза была дома, и ее крик предотвратил беду. Еще через несколько недель Тин пошел в город и едва не попал под автомобиль. Он стоял на дороге, пытаясь уловить звук приближающейся машины. Он слышал голоса, шаги прохожих, лошадиные фырканья. Где-то щепетали птицы, куда ли куры, и шумно испражнялся вол. Звуки несли со всех сторон, и Тинвин не знал, каким из них уделить главное внимание. Но хуже всего то, что он не понимал, в каком направлении идти дальше. От его ушей было не больше пользы, чем от носа, дважды не учуявшего горящий очаг, или от рук, не распознававших препятствий. Дня не проходило, чтобы он не ушибся или не поранился. Синяки, шишки, порезы и царапины на руках и ногах, содранные коленки. Тинвин стойко выносил эти удары судьбы. Тяжелее было в школе, где преподавали монахини и католический священник из Италии. Тину позволили исследовать в первом ряду. Учительницы постоянно спрашивали, уясняет ли он урок. Увы. Здесь слух не мог заменить ему глаза, и Тинвин понимал все меньше и меньше из того, о чем рассказывали на занятиях. В классе ему было очень одиноко. Он слышал голоса, дыхание взрослых и детей, но никого не видел. Люди стояли рядом, на расстоянии вытянутой руки, и в то же время были для него недосягаемы. Они жили в другом мире, мире зрячих. Детские голоса для ослепшего Тина были еще тягостнее, чем речь взрослых. Их крики и смех продолжали звенеть в ушах и вечерами, мешая заснуть. На перемене дети носились по двору, примыкавшему к церкви, или затевали веселую возню. Тинвин, как привязанный, сидел на скамейке под вишней, и каждый всплеск веселья, каждый топот, пробегавших мимо ног, лишь затягивали мнимые веревки. Сукхи не раз задумывалась о причинах слепоты своего подопечного – Была ли болезнь телесным недугом или же Тинвин сам навлек на себя потерю зрения, желая отгородиться от мира? Допустим, верно второе, и как далеко это желание заведет мальчишку? Вдруг следом за глазами уши тоже откажутся ему служить? Что если он перестанет различать запахи, или его красивые длинные пальцы потеряют чувствительность и превратятся в застывшие палочки? А ведь он был сильным. Гораздо сильнее, чем думал или чем могли помыслить другие, глядя на его худощавое тело. С годами Сукьи очень хорошо это поняла. С таким потенциалом Тин мог наглухо закрыть за собой все двери во внешний мир. Стоит ему пожелать, и сердце перестанет биться, так же, как глаза перестали видеть. В глубине души Суки чувствовала однажды именно так и случится. Но по ее разумению, сейчас для ухода за черту было слишком рано, Вначале Тинвин должен научиться жить.